Тебе-то зачем это? Спросил Костя. У тебя же все в порядке, Степаныч. Не знаю. но ну, тянет. Зойка криво ухмыльнулась. Здесь все давит. Учителя, мать, разные заботы. А так, вроде ты есть, и тебя нет. Когда надо, поработать можно. Надоело, топай дальше. Она задумалась. А не хочешь работать, можно милостыню просить. Я бы бедно жила. Мне почему-то хочется иногда жить бедно-бедно и милостыню просить. Подайте бедному на пропитание. Зойка хихикнула, чтобы было непонятно, что она говорила, то, о чем часто думала. Я бы давно ушла, но Степаныча жалко. А хмурит его какая-нибудь прощелыга вроде матери? Несешь чепуху. Кому я там нужен? С саксом. А я без музыки жить не могу». А можно стать бродячим музыкантом, не сдавалась Зойка. Идёшь, бредёшь, вытащил сакс, играешь. Она была в восторге от собственной фантазии. Тут же толпа собирается, тебя слушают. Между прочим, с большим удовольствием. Деньги бросают. Всё же интересно. Точно, нищим жить хорошо, свобода. Все люди рабы денег, а мы нет. «Нам же не надо будет ни перед кем выпендриваться!» «Заткнись!» — прервал ее Костя. Его чуткое ухо выловило из просыпающегося утра, еще не наполненного гаммом и шумом, торопливые шаги Лизы. Зойка бросилась к окну. «Бежит!» — сказала она. «Я, пожалуй, пойду!» «Сиди!» — приказал Костя. «Уйдешь, когда она придет!» Он поставил стул посередине комнаты и и уселся, положив ногу на ногу, прямо против двери. И Зойка села на самый кончик стула. Она чувствовала себя неуверенно. Лицо у Зойки пылало, по губам ее прошлась виноватая беспомощная улыбка. Она не любила, когда людей подсаживали. В комнате было тихо. Они оба напряженно прислушивались, но не поймали ни шороха, ни звука. Видно, Лиза не воспользовалась лифтом. И как открылась входная дверь, они бы не услышали, если бы она слегка не скрипнула, и они поняли — Лиза вошла. Зойка не выдержала, бросилась в переднюю навстречу Лизе, но Костя успел ее перехватить за полы развивающегося халата, приложив палец к губам, чтобы молчала.